Новости валютного рынка. Сегодня официальный курс американской валюты вновь несколько понизился и составил 2 доллара 17 центов за бутылку. <реклама> <реклама> Болтают две приятельницы. Такой ужас, такой ужас. Вчера первый раз ездила с мужем на рыбалку. И мы с ним разругались прям в пух и прах. Брат. А со случилось-то? Сначала я, видите ли, громко разговаривала Распугала всю рыбу его Да, потом, понимаете, насазывала, понимаете ли Не ту назывку Потом неправильно подсекала А в конце он вообще меня чуть не убил Да ну Да, я наловила, понимаете ли, рыбы больше, чем он Маленькая ночь Маленькое ателье пригласает на работу мужчину, способного гладить и пороть. <соединяем> Перед дверью дома сидит маленький мальчик К нему подходит какой-то человек и спрашивает э, Мальчик, твой папа дома? Мой, да Хорошо Мужчина звонит, но никто не открывает Тогда он зло говорит мальчику Мальчик, ты заговори, что папа твой дома Почему мне никто не открывает? Не знаю, мы тут не Не <смех> не знаю, мы тут заберем. <смех> Девушки, вы хотите иметь большой и пысный бюст? Опустите его в улей. Девушки, <смех> Танцуем, <смех>